Разрешите, делят он, приоткрывшуюся дверь, заглянул дежурный по лагерю. Да, Гашка, входите. Что там у вас? Доставили этого русского, который просился к вам на допрос? Давайте его. У меня не так много времени, ещё предстоит работа с документами. Я воль в комнату вступил человек в советской военной форме. Ремень у него отсутствовал.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 Конечно, господин офицер, всё понимаю, поверьте. Если бы не большая срочность данного вопроса, я не смел себе отвлекать вас от вашей несомненно очень серьёзной и ответственной работы, э, -э виноват от службы. Летенант поднялся со стола, серую картонную папку. Итак, будьтете, Янис Арнольдович. тези 1920 года рождения призван в армию из Каунуса боец но это не интересно взят в плен извините господин офицер что такое меня не брали в плен я сам сдался и даже принёс с собой своё оружие немыслимое преобращение для германской армии Леженант скептически оглядел своего собеседника. До этого добра у нас и так достаточно. Как давно вы попали в окружение? Более месяца, господин офицер. Ерванская армия давно уже ушла вперёд, от фронта вас отделяют десятки километров. В связи с командованием у окружённых войск нет. Что же такого важного может быть там происходить? настолько важного, что вы решили меня побеспокоить. За мелкие вопросы вы могли задать дежурному. Это не мелкий вопрос. Данные сведения могут иметь важное значение. Да? Ну ладно. Лейтенант откинулся на спинку стула. Рассказывайте.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 Не хотелось уходить с пустыми руками. Поясните. Ну, в том смысле, что я хотел доставить германской армии что-нибудь нужное и полезное. Но вашу винтовку при обласке у вас нашли крупную сумму советских денег. Вилевы их взяли. Э, ну, в преступлении, и снаряд попал в повозку.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 в где-то в этих лесах есть тайный склад оружия боеприпасов и продовольствия но где неизвестно он заложен ещё до войны и делала это не армейское командование а НКВД поэтому о нём никто из наших начальников и не знал а лейтенант он знал потому что служил тут раньше и подвозил туда снаряжение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 Ройзман сюда со всеми его принадлежностями. Еголь Через пару минут в дверь постучали. Да. В комнату вошёл сутуловатый ефрейтор в очках. В руках он держал толстую папку с бумагами. Вызывали Герлейтрант. Да, ефрейтор. Вы ведь неплохо знаете русский язык. Так точно, на герлейтрант. Садитесь вон туда, за стол, лейтенант указал налево. Там стоял небольшой столик. Будете записывать всё, что станет говорить этот пленный. Слушайтесь, гыр лейтенант. Он торопливо уселся за столик, развязал завязки на папке и вытащил из неё несколько листов бумаги. Раsложил их на столе и достал пару карандашей.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 покачнулся, и это увидели патрульные солдаты. Они направились в нашу сторону, тогда летенант стал стрелять и приказал остальным сделать то же самое. Вы выполнили его приказ? Нет, ведь я уже твёрдо решил сдаться. Ну, конечно, я не стрелял. И что было дальше? Летенанта застрелили почти сразу.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 Были ещё бочки и какие-то тюки из полутной материи. Лейтенант сказал, что таких колонн он сопровождал около двух десятков. Вполне возможно, что были и ещё машины. Дорога эта хорошо укатана. Видно было, что по ней часто ездили. Почему он решил, что это склад НКВД? Он узнал от одного из людей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 Э, есть ещё кое-что, господин офицер. Что вам необходимо знать? Что именно? Когда капитан и Игнатченко разговаривали в землянке, то Кондратьев сказал, мол, если всё это найдём, то долго здесь можно прожить. А лейтенант ему ответил так: "Прожить, говорит, можно, да не всем". Тут и спрашивает лейтенанта: "Почему?"